Глава пятая. Вдова Дорин. Ирвинтвейт, Цамт, детский приют. Вдова Саяна Дорин. А тем временем мама девушек занималась домашними делами. Махти, солнышко, маечку нужно надевать вот так. С этими словами Саяна Дорин, владелица детского приюта, подоспела вовремя, останавливая неугомонного мальчугана на ходу натягивающего на голову непослушную одежду. Ещё чуть-чуть, и четырёхлетний озорник встретился бы с дверью, хлопнувшей опорожек прямо перед его носом. «Гаафа, верни шнурок! Нужно привязать кухонную дверь к ножке шкафа, чтобы её не закрывало сквозняком!» — прокричала вдова Дорин на всё здание. «Гаафа, ты где?» Дородная женщина почтенного возраста вошла в комнату пыхтя, остановилась, переводя дыхание. «Хозяйка, там это, к вам гость!» На работу проситься, сказала она, смущаясь. Мы не можем позволить себе еще прислугу, всплеснула руками женщина, поднимаясь с колен и отряхивая передник, который не успела снять, готовя завтрак малышам и тем, что постарше. Пойди и сама ему об этом скажи, заинтриговала служанка хозяйку своим поведением. Кто же там такой, раз смутил гафу, прям даже интересно, подумала вдова, выходя к порогу. Заглянув в висящее зеркало на стене рядом, с раздражением заметила выбившиеся пряди из прихваченных узлом на затылке волос, до、да、грязные разводы на платье от манной каши, а на рукаве и вовсе джем. Но делать было нечего, и со вздохом разочарования от собственного неряшливого вида знаменитая на всю округу зеленоглазая красавица вдова Дорин открыла дверь и обомлела. Нет. Там ее встречал не писанный красавчик Фрэнд, разодетый в перья или шелка, и даже не в бархат. На незнакомце плотно сидел грязный, потертый, походный костюм темно-коричневого оттенка, сапоги Батфорты, ведавшие многое на своем веку, пояс с поблекшей металлической бляшкой, да дешевый тканевый заплечный рюкзак. забитый под самую завязку. Вот и весь его внешний вид, не считая внушительного роста, выразительных глаз, цвета морской волны и неровные бороды, состриженные клоками. Здравствуйте, здесь у вас приют, спросил мужчина басовитым голосом, пробирающим до дрожи. Одна его мозолистая рука подпирала косяк двери, другая покоялась на рукоятке ножала. Нервно сглотнув, Саяна отступила на шаг назад. Немного растерявшись, вдова и не закрыла сразу дверь перед носом странника, побоялась его гнева, ведь ей не нужны были неприятности. Это уж точно. Вот только неправильно истолковав ее поведение, мужчина вошел внутрь и закрыл за собой дверь. И опасная аура следовала за ним по пятам. Потому Саяна перечить ему не стала, а лишь молча взирала, дожидаясь дальнейшего развития событий. Незнакомец поставил сумку на пол и уточнил вкратчиво: "Простите, леди, я не леди", поправила его вдова, так как действительно не имела с высоким происхождением вельмож ничего общего. Девушка, повторил попытку начать разговор тот, и в очередной раз получил резкий ответ: "Я уже давно не девушка, ведь у меня три взрослые дочери". Женщина, я устал с дороги, покажите мне. «Где у вас комната для гостей? И я больше вас не побеспокою». Заметив гнев в глубине глаз хозяйки, он поспешил добавить, «Взамен обещаю отработать хоть дровосеком, хоть охранником, хоть посыльным, да кем угодно, только дайте мне привести себя в порядок и как следует выспаться». В завершающих словах мужчины слышались и вовсе молящие интонации, поэтому Саяна сжалилась над скитальцем, понимая, что мужская рука дому действительно необходима. Дверь в детский починить нужно и крышу подлатать, вспоминала свой список дел вдова, потому возражать не стала и лишь поманила пальцем незнакомца. После развернулась к нему спиной и поднялась по лестнице, аккуратно перешагивая через раскиданные на пути игрушки. Опрашивая в конец коридора, она открыла захламленный, но просторный чулан со словами: "Свободных комнат у нас нет, смею заметить, у нас детский приют, но это помещение..." Она махнула рукой в сторону чулана. «Вы можете использовать по своему разумению. Только ждите, я принесу тряпку и протру здесь, а вы пока можете расставить вещи да подвинуть этот шкаф в угол комнаты». Свет из мансардного окошка хоть и мало что выхватывал из темноты, однако мужчина и так хорошо ориентировался. Быстрыми, выверенными движениями он расставил вещи да распихал хлам обратно по ящикам, выставляя те друг на друга стопкой до потолка. Принеся с собой ведро и тряпку, Саянов встал на колени, собираясь вымыть пол, но незнакомец ее опередил и выхватил старый отрез посиребршей ткани у нее из рук. Я сам. Напряженная улыбка слегка искривила его губы. Вдова лишь кивнула в знак согласия, а затем перед уходом вдруг вспомнила: А, да, Гафа приготовит вам лохань на заднем дворе и ради всех богов обойдите дом по улице. Близняшки Мэри и Эмири чуть не попробовали ошметки грязи, свалившиеся с ваших сапог, приняв их за шоколадки. Не услышав ответа, вдова лишь пожала плечами и ушла, оставив мужчину наедине со своими чувствами, окрасившими его уши в ярко-розовый цвет. Закончив уборку в комнате, домывая пол возле мансардного окошка, незнакомец со вздохом глянул на свои сапоги. Снял их и ужаснулся. Потому как кислые ароматы моментально заполонили всю комнату с раскрытой дверью. Не хватало еще того, чтобы из-за это отчитали, подумал он, оглядывая помещение. Заметив торчащую из одного ящика подходящую мешковину, он ее вытащил и замотал в нее снятые сапоги, повязав перерезью на плечо. Далее раскрыл оконные створки, подтянулся на руках и вылез на крышу одним ловким движением. Да. черепица никуда не годится. Перекрывать нужно, как минимум, половину ската. Пронеслось в голове гостя, прежде чем он слез с боковой стороны дома на задний дворик, вступая по траве босиком. Запахи вечерних цветков из сада ничуть не спасали путника. Поэтому, недолго думая, он прошел к сараю и наткнулся там на служанку, выкатывающую боком широкую деревянную бадью. «Здрасте!» оторопела произнесла женщина, чудом не роняя огромную круглую катку, стянутую снизу и сверху жестяными кольцами да прилаженным гвоздями днищем. «А где у вас лопата?» – спросил мужчина, вгоняя старую служанку в еще больший ступор. «Вы кого-то убили? Что это за вонь?» – всплеснула руками та, а заодно выпустила из рук бадью, начавшую заваливаться обратно на тяжелое днище. Подхватив деревяшку одной рукой, как пушинку, новый постоялец пропустил щекотливый вопрос мимо ушей, уточняя: "Куда ее поставить? Да вон там. Видите, мох растет", ответила Гафа, не позволив окончательно сбить себя стулку. Так что там с лопатой? Неужели Саяну порешил? Буйная фантазия, поведавшая многое в этой жизни служанки, стала подкидывать той образы убийенных. Схватившись рукой за сердце, она собралась хлопаться в обморок. Положение спасла вышедшая на шум хозяйка дома. Что там у вас за крики? Ох, живая, невредимая! Закудахтела помощница, продолжая замерять свой сердечный ритм. А какая еще? Не поняла вопроса вдова, от того строго воззорилась на прислугу. Так лопата же, начала оправдываться Гафа, ашарашен на гляде на виновника происходящего. Мне нужна лопата, чтобы закопать свои сапоги. Сквозь зубы выдавил новый постоялец, краснее теперь уже и лицом. Окинув взглядом его босые ноги, Саяна быстро смекнула, что к чему. Для таких целей мы держим бочку с песком и от душками. Потом очищать проще и сохнет быстрее. Она там, за сараем. В доме между тем раздался детский визг. Поэтому, забежав внутрь, вдова крикнула уже откуда-то из комнаты. А когда управитесь, натаскайте себе воды из колодца. Я помогу. Гафа вдруг вызвалась добровольцем. Подойдя к колодцу, она опустила вниз ведро, а после еще и уточнила: как вас зовут-то хоть? Мужчина ответил на ходу: Аллан Дрейк. И скрылся в обозначенном направлении. Быстро закончив с сапогами, он еще и вывесил проветриваться пострадавшую ткань на натянутые веревки для сушки. К тому моменту, когда он вернулся обратно на участок перед домом, то бадья уже была полна почти до краев. Поблагодарив зардевшуюся гаву, Аллан попробовал воду пальцами и проскребел зубами, выдав урки дохлые, сверкнув очами. Саяна ничего не сказала, а не подобающем поведении незнакомца. она молча во двор вышла, неся перед собой раскаленный булыжник в клещах для костра и бросила тот в бочку, поднимая стол паро над водой. Но этим приготовления не закончились. Зайдя обратно в дом, она вернулась со стопкой простыней и стеклянным бутыльком, капнула в воду пару капель. Ванна готова. С этими словами хозяйка развернула простыни и повесила их на подобие штор, закрывая лохань с двух сторон. Эту. Саяна указала на простыню, висящую ближе к дому-приюту. «Не трожьте. Нечего детям подглядывать за взрослыми». А этой она указала на ткань, закрывающую обзор соседскому окну. «Можете воспользоваться после того, как помоетесь». Кивнув, Аллан поспешил остановить проходящую мимо него женщину, схватив ее за руку. Правда, смутившись под ее выжидающий настороженным взглядом, отпустил, оправдываясь за свой поступок. «Я не спросил, «Как вас зовут?» «Это, безусловно, поможет вам поскорее отмыться», недоумевала вдова, однако, поймав его странный взгляд, зарделась прям как девица и все-таки представилась. То есть Саяна. Саяна Дорин. «А я Аллан. Аллан Дрейк», слегка передразнил ее тот, убирая руки за спину. Ведь промелькнувшая между ними искра застала обоих врасплох. И Аллан отвернулся первым, Не решаясь продолжить разговор, я готов был накинуться на нее с поцелуями прямо здесь. Возникла из неоткуда шальная мысль, которую Дрейк поспешил затолкать подальше. Вот только следующие слова Дорин тотчас остудили его пыл: "Я принесу вам одежду мужа". Намек, понятный и без лишних слов, вышиб воздух из легких нового постояльца, окунувшись лицом в лохань. Аллан поспешил привести мысли в порядок, расстегивая костюм и ремень слегка подрагивающими пальцами. «Так, вначале мыться и потом спать», скомандовал себе он, решив отложить больную тему на потом.